Глава 60. Шарко оторвал взгляд от экрана и спустив глубокий вздох. Николай сидел за его спиной на диване, механическим жестом гладя былинку. Он позвонил Франку час назад, в слезах, таким надтреснутым голосом, что Шарко едва его узнал. Франк разбудил мать Люси, сказав, что уходит по срочному делу и велел никому не открывать ни под каким видом. до прихода коллеги николя обошёл соседей по дому в чётной надежде никто ничего не видел никто ничего не слышал шарко размышлял вслух нервно расхаживая по комнате он взял ключ забрал камиль и приспокойно запер за собой дверь на видео камиль лежит у входа она должно быть сама открыла нападавшему чтобы войти он наверное позвонил или постучал в дверь Камиль вышла. Она наверняка была осторожна. Она не открыла бы кому попало при нынешней ситуации. Решила, что это ты. Или, может быть, он выдал себя за одного из нас. Мадам, мне надо с вами поговорить о Никола Беланже. Случилась беда. Что-нибудь в этом роде. Она открывает и тут он задумался. Он, наверное, следил, знал, что Камиль одна. Николай спустил кошку на пол и поднял на друга красные от слез глаза. Я больше не увижу её, франк. На этот раз всё. Шарко сел рядом и протянул ему стакан неразбавленного виски. Он налил за одно и себя. Было 5 часов утра. Не говори так. Всегда надо надеяться, поверь мне. Николай пригубил виски, глядя пустыми глазами. У меня с самого начала было дурное предчувствие, как будто я знал, что произойдёт. Я всё время думаю о ней, о том, как ей должно быть сейчас страшно. Ты видел, что он сделал с Феликсом Бланше? Он изрезал ему лицо, забил рот землёй. темок убедиться там в канализации цепи фотографии вонь это убитая семья Он глубоко вдохнул и с мукой выдохнул На её месте должен был быть я Она тут ни причём Шарко отпил глоток виски Ему тоже было это нужно Сегодня мы поймаем человека в чёрном и вырвем Камиль из его когтей Николай вскочил, расплескав виски из стакана. Он принялся расхаживать по комнате, как Франк несколько минут назад. Эй, что мы будем делать? Спокойно ждать? У нас ничего нет, Франк. Ни дымка о взятой в канализации, ни отпечатков, только жалкое свидетельство бомжа. ДНК, возможно, есть где-нибудь здесь. Николай покачал головой. И что будут делать криминалисты? Порежут на кусочки ковёр и станут изучать под микроскопом. Я был неосторожен. Я хватался за всё руками. Я же не мог знать, когда пришёл. А потом я не помню. Он кинулся к столу и ткнул листками в грудь Шарко. Список рабочих канализации. Список из 342 чёртовых имён. Вот что у нас есть. На, взгляни. Только мужчины от 20 до 40. Все обретаются в парижских предместьях. Что мы будем с этим делать? Допрашивать их одного за другим и являться к каждому с обыском, чтобы посмотреть, нет ли у них маскарадного костюма и стальных коктейй. У нас нет в запасе недель. Теперь это вопрос часов. Шарко обмахнулся шестью листками. Фамилии, имена, возраст, адреса. Николай прав. Допрашивать всех этих людей, работающих в службе канализации, очень непростая процедура, которая потребует средств и времени. И потом, они ничего не знают о человеке, перерядетом птицей. Никаких физических характеристик, ни единого следа. Он может быть любым из них. Возможно, его вообще нет в этом списке. Николай смотрел на коробочку на журнальном столике. Циклоспорин, при славутое лекарство против отторжения, которое Камиль должна была принимать дважды в день. У неё могут быть серьёзные проблемы, если она пропустит приём. Я не смогу остаться один, Франк. Это не укладывается в голове. Она вся моя жизнь. Она стала её смыслом. Дрожащей рукой он взял полую иглу и открыл на том месте, где была закладка. Говорил Арсен Люпен, Никола прочёл про себя. Не плачь, малыш. Таких ударов следует ожидать, когда бросаешься в битву о чертя голову, как это сделал ты. Хучшие катастрофы подстерегают нас. Такова наша судьба борцов. Надо всё принимать мужественно.